По давнишнему закону деревня заявляла свои права на все земли в радиусе трех миль от крайнего дома. Пусть даже от этого дома остался один фундамент. А в море, где по понятным причинам с определением границ возникали трудности, владения деревни простирались на 12 миль. Когда рыбаки дна столкнулись с лодками, приплывшими из-за мыса, территориальные претензии едва не стали причиной конфликта. Уладил его отец Пита. Он указал на облака, собравшиеся у горизонта, одно из которых огромное, выглядело особенно зловещим, так что обе стороны направили свои баркасы к берегу, а рыбаки из деревни за мысом более никогда не заплывали так далеко от родных мест. Рыбу ловили всегда, под затянутым серыми облаками небом, при ясной погоде, даже безлунными ночами, когда сквозь облака не видно звезд. И только если тучи выглядели так, словно они вот-вот обрушатся на землю, люди вытаскивали лодки на берег. «А если мы кого-нибудь встретим?» — спросил номер второй. До да кого?» отмахнулся Пит. Но ведь нам по какой-то причине не разрешают ходить дальше, вставила Лис. Причины нет никакой, ответил Пит. За исключением закона? Ну, если это только закон, третий пнул камень, показывая тем самым, что он думает о законе. Кому принадлежит эта земля? спросила Лис. Никому ответил Пит. «Все равно, у никого тоже есть права!» Первый смотрел в сторону гор водянистыми, глубоко посаженными глазами. «Тут я с тобой согласен, кивнул Пит. Только этот никто не может предъявить права на землю!» «Но ведь я говорю про одно, а ты совсем про другое!» ответил Первый. «Ты думаешь там?» «Вы по склону есть ежевика?» — спросил второй. Он был рационалистом и желал убедиться, есть ли из-за чего рисковать. «Заросли кустов тянутся через весь лес», — ответил Пит. «Откуда ты знаешь?» «Это любому ясно.